Город на Днепре за один день. По каким-то не совсем понятным мне причинам Могилев считается городом не слишком туристическим. И напрасно. Здесь сохранились улицы и дворики, почти нетронутые временем. Львиная их доля – историческая застройка времен Российской империи. А уж если вас интересует, например, история последней царской семьи и Первой мировой войны, Могилев для посещения обязателен. Основные достопримечательности находятся меж трех площадей – Славы, Ленина и Звезд. Сердце города – площадь Славы. В ней отразились все эпохи истории Могилева. Примыкающий к площади парк имени Горького расположен на месте замчища и того самого Могилевского замка, от которого остались одни воспоминания. Лицом на площадь выходит ратуша – символ городского самоуправления и магдебургского права. А еще здесь когда-то стояли дома губернатора, в нем жил Николай II, вице-губернатора и губернского правления. Они не сохранились. А вот здание бывшего окружного суда по-прежнему стоит. Именно в нем, на втором этаже, император прощался со штабистами перед отречением. Сейчас здесь размещается краеведческий музей. На губернаторской площади, так она тогда называлась, устраивали смотры войск в присутствии императора. В память о бывшей ставке Верховного Главнокомандующего на площади установлен памятный знак. В 1919 году площадь стала советской. Ее доминанта – монумент «Борцам за советскую власть» скульптор Лев Гумилевский, открытый в 1982. После того, как вы представили себе марширующих на плацу солдат и императора, раздающего конфеты глазеющим детишкам, так и было. Давайте заглянем в ратушу, с обзорной площадки которой окрестным пейзажем любовались Екатерина II и Иосиф II. Ратуша сейчас стоит другая, но с нее по-прежнему открывается вид на живописную излучину Днепра. Ратушу в стиле барокко построили в 1679-1681 годах местные мастера Феска и Афанас с участием Дуэлидов Игнатия, Недосеки, Васьки, Андрея и Гришки. Она считалась лучшим произведением гражданской архитектуры Беларуси XVII века. Башня восьмигранная, высота со шпилем – 46 метров. Во время Первой мировой войны в ней работала самая мощная на Западном фронте радиостанция. Позднее башню использовали как пожарную вышку. В 1870 году в ратуше разместились службы городской управы. В 1957 пострадавшие во время войны здания взорвали а к 2008 году восстановили на прежнем месте по старым чертежам. Здесь две уникальные вещи – башенные часы, механизм которых приводится в действие тяжелыми гирями, и механическая фигурка мальчика-горниста Магислава, как прозвали его горожане. Магислав трубит фанфару три раза в день – в 12 часов, 20 часов и на заходе солнца. Не пропустите! Сегодня в ратуше размещается Музей истории Могилёва. Его главная тема – город во времена Магдебургского права, и это единственный подобный музей в Беларуси. Здесь вам расскажут и покажут, как было организовано городское самоуправление в городах Речи Посполитой в XVI-XVIII веках. Среди главных ценностей музея – рыцарские доспехи. Бургундия – конец XV – начало XVI века, принадлежавшие рыцарю, погибшему в битве 4 ноября 1501 года. Их нашли в 2013 в реке Вихра под Мстиславлем. В Европе сохранилось мало подобных экспонатов. А также статут – высший законодательный акт предшественник европейских конституций – Великого княжества Литовского, Русского и Жемойского, изданный в 1594-1595 годах или в 1600 на древнерусском языке в типографии Мамоничей, Вильнюс. Еще один музей на площади Славы – Краевеческий имени Романова но не того Романова, о котором вы только что подумали, а Евдокия Романовича, известного белорусского этнографа и краеведа. Первый городской музей открыли в Могилеве еще в 1867 году. Его самым ценным экспонатом был крест святой Ефросинии Полоцкой. Сейчас в фондах музея более 300 тысяч предметов, организованных в несколько тематических экспозиций. Прежде чем уходить с площади, предлагаю спуститься в Могилевскую подземку. Это не метро. А подземный переход, по которому можно пройти к мосту через Днепр, он поможет лучше понять историю Могилева. Здесь в хронологическом порядке выстроили витрины с историческими фотографиями. Хорошо видно, как город менялся с течением времени. От площади Славы лучами расходятся улицы Первомайская и Ленинская. Все самое интересное находится между ними. Давайте начнем с улицы Первомайской. Даже если вы не пойдете в театр, обязательно посмотрите его здание. Улица Первомайская, дом 7. Одно из самых красивых в городе. Построен в 1886-1888 годах в неорусском или псевдорусском стиле из красного кирпича. Архитектор Петр Камбуров. В губернаторской ложе бывали и vip зрители своего времени. Николай II, Александр Керенский, адмирал Колчак. На сцене выступали Вера Комиссаржевская, Сергей Рахманинов, а в зрительном зале бывали Янка Купала и Якуб Колос. Кстати, зал театра – уменьшенная копия Варшавского малого театра. Резное дерево, лепнина, бархат и прекрасная люстра, в которой более 300 лампочек. У входа стоит скульптура «Дама с собачкой» – скульптор Владимир Жбанов. Если вы были в Минске, вам она покажется знакомой. Возле Комаровского рынка есть такая же. Когда будете идти дальше по улице Первомайской, заглядывайте во дворы. На перекрестке с улицы Комсомольской между домами прячется архитектурная жемчужина и намоленное место. Кафедральный костел Святого Станислава, улица Комсомольская, дом 4, не проходите мимо. Костел построен в 1738-1752 годах в стиле барокко. После присоединения Могилева к России в 1772 Екатерина II объявила о создании российской католической епархии с центром в Могилеве. Через 10 лет Могилевской архиепархии подчинялись все католические приходы латинского обряда в России, от Сахалина до Петербурга, и поэтому костел святого Станислава стал главным католическим храмом Российской империи. В 1765-1767 годах на его сводах появились фрески. Среди авторов называют Антония Гловацкого, художника и доктора теологии Петра Петровского, монаха-иконописца Чайковского и других. Кстати, на стене одного из нефов есть изображение, стоящего перед мольбертом монаха с палитрой. Исследователи полагают, что это автопортрет одного из художников, но не знают, кого именно. В конце XVIII века к фасаду пристроили портик с четырьмя колоннами, а в 1788 году – двухэтажный корпус. Нужны были помещения для типографии и семинарии, которые основал митрополит Станислав богушлов сестернцевич В этой типографии печатали не только религиозную, но и светскую литературу. И впервые применили гражданский русский шрифт. В 1797 году по приказу императора Павла I Богуш Сестринцевич перенес свою резиденцию в Санкт-Петербург. В 1935 году костел закрыли. С 1956 -го в нем размещался архив. В это время были утрачены часть росписи и орган. В начале 90-х костел вернули верующим и отреставрировали. С 1993 по 2019 год в костюле проходил масштабный фестиваль церковной музыки «Могутны боже Идем дальше по улице Первомайской. На следующем перекрестке от нее направо уходит пожарный переулок, один из самых живописных в городе. Четырехпятиэтажные дома построены в конце XIX – начале XX века. Многие являются историко культурной ценностью. По переулку можно дойти до пешеходной улицы Ленинской, которая началась от Площади Славы и приведет к Площади Звезд. Здесь неплохо сохранилась историческая застройка. Некоторые здания датируются концом XVIII века. Обратите внимание, за воротами дома номер 11А располагается архиерейский дворец, построенный в 1762-1785 годах архитектор Иоганн Глаубиц, как резиденция архиепископа Могилевского Георгия Каниска, 1717-1795 год, причисленного к лику местночтимых святых. Во времена, когда наши земли входили в состав Речи Посполитой, владыка Георгий боролся за равенство верующих и различных конфессий, конечно, прежде всего православных. В 1757 году он открыл в Могилеве духовную семинарию и типографию. В 1762 году епископ присутствовал на коронации Екатерины II, а в 1765 защищал права православных перед королем Станиславом Августом Понятовским. Владыка Георгий изображен на барельефе памятника Тысячелетия России в Великом Новгороде. В 2022 году в Могилеве ему открыли памятник, к которому мы придем чуть позже. Архиерейский дворец строили на территории Спасского монастыря, не сохранился. В 1918 году здесь была штаб-квартира ВЧК, а потом жилой дом. Сегодня здание принадлежит Могилевском-Мстиславской епархии. Гуляем дальше по улице Ленинской, и совсем недалеко от дворца православного епископа видим архиепископский дворец, улица Ленинская, дом 25, резиденцию католического епископа Станислава Богуш-Сестренцевича, 1731-1826 годы, который в некотором смысле занимался тем же, чем и Георгий Каниски. Только если Георгий отстаивал права православных в преимущественно католической стране, то Богуш Сестринцевич отстаивал права католиков в православном государстве. И делали они это в одном городе, только в разное время. У истории, знаете ли, припасено немало гримас для нас смертных. В доме номер 37 размещается художественный музей Витольда Белонинского «Берули», работами которого восхищался Илья Рейпин. Это бывший дом купца Аношка, построенный в XVII-XVIII веках, с чертами барокко и классицизма. В свое время он был одним из лучших в городе. Именно здесь останавливался император Иосиф II, когда был в Могилеве. В 1815-1917 годах в здании размещалось Могилевское дворянское собрание. Еще немного, и мы дошли до самой фотографируемой и людной, по сравнению с площадями Славы и Ленина, площади Могилева, площади звезд. В центре установлена бронзовая фигура звездочета, скульптор Владимир Жбанов. Он сидит на высоком стуле у телескопа и указывает на небо. Вокруг 12 бронзовых стульев, символизирующих знаки зодиака. Найдите свой и сфотографируйтесь. Чувствуйте себя звездой. Здесь все так делают. Говорят, если дотронуться до руки звездочета и загадать желание, оно сбудется. Понятно, что такое почти каждой статуи рассказывают, но чем звезды не шутят? Загадывайте и трогайте. От площади звезд по прекрасному бульвару можно вернуться на улицу Первомайскую, а по ней дойти до площади Ленина. А когда будете идти, не забудьте чуть свернуть налево, чтобы посмотреть на областной художественный музей имени Масленникова. Улица Миронова, дом 33. Красивое здание, построенное в 1903-1914 годах с чертами модерна, русского стиля и позднего классицизма для крестьянского поземельного и дворянского поземельного банков, изображено на 200-рублевой купюре. Кстати, в здании от бывшего банка осталась несгораемая бронированная комната-сейф, в которой хранились ценности из музеев Минска, Полоцка, Витебска и других городов, в том числе знаменитый крест Ефросинии Полоцкой. Во время Великой Отечественной войны значительная часть ценностей, в том числе крест и серебряная булава короля Сигизмунда III, исчезли. Судьба их неизвестна – или потерялись при эвакуации, или похищены немцами. В 1994 году народный художник Беларуси Павел Масленников передал Могилеву 125 произведений живописи. Они стали основой для музея, в котором сегодня около 4000 экспонатов. От музея пару шагов, перейдете проспект Мира, и вы на площади Ленина. Если вы уже были в Минске, может случиться дежавю. Но я вас к нему подготовлю. Да, вы действительно видели нечто подобное. Да, в Минске. Это и правда почти копия Дома правительства. Дом Советов для будущей новой столицы Советской Белоруссии построили в 1938-1940 годах по проекту Иосифа лангбарда того самого, что построил Дом правительства. Да, здесь самоповтор. Так бывает. И не только у архитекторов. Сейчас в Доме Советов располагается Могилевский облесполком. Монументальное здание с другой стороны площади Белорусско-Российский государственный университет. Проспект Мира, дом 43.